Глава 16, в которой доказывается, что письмо простой смертной, когда его сжигают, даёт столько же пламени и пепла, сколько и письмо герцогини. На красивом лице прелестной Анны выражались сострадание и печаль. Асканио был тронут ими и убедился, прежде чем герцогиня успела сказать слово, что она совершенно не виновна в бедствии, постигшем его и Коломбу. Вы здесь, Осканио, сказала она нежным голосом. Вас, которому я хотела подарить творцы, вас нахожу я в тюрьме. Ах, герцогиня, отвечал Осканио. Так правда, что вы не виновны в несчастье, которое нас постигло. Неужели вы могли подозревать меня, Осканио, спросила герцогиня. В таком случае вы имеете полное право ненавидеть меня, а мне остаётся только молча сожалеть, что меня так мало знает тот, кого я так хорошо знаю. Нет, нет, герцогиня, мне сказали, что вы управляли всем этим делом, но я не поверил. Хорошо, Сканю. Вы не любите меня, я знаю, но по крайней мере ваша ненависть не доходит до несправедливости. Вы были правы, Асканио. Я не только ничем не управляла, но даже вовсе ничего не знала. Право, господин де Струвиль, узнав всё, не зная каким образом и через кого, пожаловался к королю и выпросил у его величества повеление арестовать вас и забрать Коломбу. Так Коломба живёт у своего отца? спросила Асканио с живостью. Нет, отвечала герцогиня. Коломба у меня в доме. У вас, герцогиня? У вас, а зачем же она у вас? Она очень хороша, Асканио, прошептала герцогиня. Я понимаю, что вы предпочитаете её всем светским женщинам, даже той из них, которая любит вас до безумия и предлагает вам богатейшее герцогство. Я люблю Коломбу, герцогиня, отвечал Асканио. А вы знаете, что человек предпочитает неземное благо, любовь всем благам земным. Да, Сканью, да. Вы любите её более всего на свете. Я надеялась, что ваша страсть к ней просто обыкновенная любовь, но я ошибалась. Да, теперь вижу, продолжала она со вздохом. Разлучать вас, значит, противиться самой судьбе? Ах, герцогиня, вскричала Сканью, сложив руки. Судьба дала вам возможность соединить нас. Будьте милостивы и великодушны, вполне герцогиня, и составьте счастье двух детей, которые будут любить и благословлять вас до конца своей жизни. О, сказала герцогиня. Я побеждена, Асканио. Да, я готова покровительствовать вам, готова защищать вас, но увы, теперь уж может быть поздно. Поздно? Что хотите вы этим сказать? спросил Асканио. Тасканеу, да, теперь в эту минуту я сама, может быть, уже погибла. Погибла? За что? За то, что любила вас? За любовь ко мне вы погибли из-за меня, за меня? Да, погибла за вас по своей неосторожности. Погибла за то, что писала вам. Что это такое? Я вас не понимаю, герцогиня. Вы не понимаете, что Приво, вооружённый повелением короля, приказал сделать тщательный обыск в Большом Неле. Вы не понимаете, что особенно станут обыскивать вашу комнату, потому что хотят непременно найти доказательства интриги вашей с Коломбой. Так что же, спросила Осканио нетерпеливо. Что? продолжала герцогиня. Если в вашей комнате найдут моё письмо, которое я писала к вам в минуту увлечения если узнают что письмо писано мной если покажут его королю которого я уже обманывала и которому я хотела изменить для вас понимаете ли вы что тогда вся власть моя тотчас пропадёт понимаете ли что тогда я уже ничего не смогу сделать ни для вас ни для коломбы понимаете ли тогда я совершенно погибла Ох, воскричала Сканио. Успокойтесь, герцогиня, опасности нет никакой. Письмо лежит не у меня в комоде, оно здесь, со мной. Я с ним никогда не расставался. Герцогиня вздохнула свободно, и на лице её выражение страха сменилось радостью. Вы с ним не расставались, Асканию сказала она. Вы с ним не расставались? А какому чувству обязана я, скажите, тем, что вы не расставались с ним? моей осторожности, герцогиня прошептала Асканио. Вашей осторожности. Так я ещё раз ошиблась. Однако я уже должна была бы знать это, быть уверенной в этом. Вашей осторожности. Ох, в таком случае, прибавила она с усилием. Если я должна благодарить только вашу осторожность, скажите мне, Асканио, неужели благоразумно оставлять здесь у вас письмо? Когда ежеминутно могут прийти в вашу камеру и силой обыскать вас, неужели благоразумно оставлять здесь у вас письмо, которое, если его найдут, отнимает всю власть у той женщины, которая одна может спасти вас и Коломбу? Герцогиня отвечала Сканьо своим приятным голосом с грустью, которую всегда чувствуют добрые сердца, когда принуждены сомневаться. Не знаю, точно ли вы хотите спасти меня и Коломбу, как вы уверяете. Не знаю, может быть, вас привело сюда только желание получить обратно письмо, которое может погубить вас. Не знаю, получив письмо, не превратитесь ли вы из покровительницы в непримиримого врага, но знаю только, что письмо принадлежит вам. Оно ваше, и я не могу не отдать его вам, когда вы того требуете. Асканио встал, пошёл к стулу, на котором лежал его камзол, пошарил в кармане, вынул из него письмо, которое герцогиня тотчас узнала по конверту, и сказал: Вот, герцогиня, бумажка, которую вы так желаете иметь. Она не может быть мне полезна, а вам может очень повредить. Возьмите её, разорвите. И я сделал, что мне следовало сделать. Делайте и вы, что вам нужно. "Ах, вы в самом деле благородный человек, Асканио!" воскликнула Герцогиня, увлечённая порывом доброты, что иногда случается в самых испорченных сердцах. "Кто ты идёт, Герцогиня, берегитесь!" закричал Асканио. "Вы правы," отвечала она. При шуме шагов, которые уже приближались, Герцогиня быстро протянула руку к ночнику, поднесла письмо к огню, оно тут же загорелось. Герцогиня держала его, пока могла терпеть рука. Наконец, горевшее письмо, извиваясь, полетело на землю и во время полёта совсем догорело. Однако герцогиня раздавила ногой и пепел. В эту минуту на пороге показался Приво. "Мне сказали, что вы здесь, герцогиня", сказал он с беспокойством, поглядывая то на герцогиню, то на Асканию. "Я поспешил прийти и спросить, не нужно ли вам чего-нибудь?" Неугодно ли дать какое приказание мне или моим подчинённым? Нет, миссир, сказала герцогиня, будучи не в силах скрыть своей чрезвычайной радости, которая из сердца её вырывалась на её лицо. Нет никаких приказаний. Но всё-таки я очень вам благодарна за вашу услужливость и усердие. Я приехала только допросить этого молодого человека, которого вы арестовали. И я хотела увериться, точно ли он так виноват, как говорят. И что же, спросил про во таким голосом, в котором невольно проскальзывала ирония. Асканио не так виноват, как я думала. Поэтому я прошу вас, мисс Сир, обходиться с ним как можно вежливее. А между тем он содержится очень плохо. Нельзя ли дать ему другое помещение? Завтра же мы подумаем об этом, герцогиня. Вы знаете, что ваше желание для меня приказ. Не прикажете ли ещё чего-нибудь или вам угодно продолжать допрос? Нет, мисс Сэр, отвечала Анна. Я уже знаю всё, что хотела знать. При этих словах герцогиня вышла, бросив на Осканию последний взгляд, в котором страстная любовь смешивалась с благодарностью. Право вышел за ней, за ним заперли дверь. Чёрт возьми, воскликнул Жак Обри, не проронив ни одного слова из разговора герцогини со Сканио. Чёрт возьми! Пора спасаться. В самом деле, едва Марман пришёл в чувство, как послал сказать герцогине, что страдает от раны, которая может быть смертельна. Что прежде, чем умереть, он хочет сообщить ей тайну, для неё весьма важную. Герцогиня тотчас приехала к нему, тогда Марман рассказал ей, что какой-то студент по имени Жак Обри напал на него и ранил его. Что студент старался пробраться к Асканио в шатле и потом принести оттуда к Чилини письмо, хранившееся у Асканио. Герцогиня всё поняла. Проклятая страсть, которая на этот раз вывела её за пределы обычной её осторожности, она тотчас отправилась в шатле, хотя был уже второй час ночи. Приказала отпереть камеру Осканио, и там разыгралась с ним сцену, о которой мы сейчас рассказали и которая закончилась для герцогини так удачно, по крайней мере, герцогиня так думала. Но мы видели, что Осканио не совсем был ею обманут. Жакобри говорил правду. пора было спасаться но только половина дела была кончена оставалось самое трудное студент имел в своих руках письмо которое едва не подверглось уничтожению но чтобы оно действительно могло принести пользу оно должно быть не в руках Жака Обри а в руках Бенвенута Челини но Жак Обри сидел в тюрьме в надёжной тюрьме и узнал от своего предшественника что трудно выбраться из Шатле если уж попал туда Если говорить правду, он походил на того петуха, который нашёл жемчужину. Он затруднялся, как воспользоваться сокровищем. Невозможно было и думать об открытом побеге. Вооружившись кинжалом, Жакобри очень легко мог убить сторожа, который носил ему кушение, и взять его платье и ключи. Но это кровавое средство не нравилось доброму сердцу студента и притом немало не обеспечивало ему счастливой развязки дела. Можно было биться об заклад, что его узнают, обыщут, отнимут у него драгоценное письмо и опять посадят в ту же камеру. Убежать тайком казалось ещё труднее. Камера его находилась под землёй футов на 8 или на 9. Толстые железные прутья прикрывали окошечко, в которое пробивались лучи солнца. Надобно было работать несколько месяцев, чтобы перепилить один из тех прутьев. Потом, если бы даже арестант успел выпилить железную решётку, Куда выпрыгнет он? На какой-нибудь двор, окружённый высокими стенами, через которые нельзя перебраться. Его верно нашли бы там на другой день. Оставалось подкупить тюремщика. Но по милости приговора уголовного судьи, присудившего Жарвезе 20 су за потерю чести, у арестанта оставалась такая мизерная сумма, которая не соблазнит самого дрянного сторожа самой дрянной тюрьмы. Не было бы неприлично предложить её тюремщику королевской крепости. Жак Обри, надобно признаться, находился в страшном затруднении. Иногда спасительная мысль приходила ему в голову, но она, наверно, влекла за собой много важных неудобств, потому что каждый раз, как она посещала его, лицо Жака Обри омрачалось, и он испускал тяжёлые вздохи, показывавшие, что бедняга испытывал сильнейшую внутреннюю борьбу. Эта борьба была так сильна и так продолжительна, что всю ночь Жак Обри не подумал даже о сне. Он беспрестанно ходил из одного угла в другой, то садился, то вставал. В первый раз случилось ему бодрствовать ради размышления. Он обычно не спал для попойки или для игр или для любовных похождений. На заре казалось, борьба кончилась победой одной из сражавшихся сил, потому что Жакоб Рив вздохнул так тяжело, как не вздыхал ещё ни разу, и бросился на кровать как человек, совершенно убитый горем. Едва успел он лечь, как услышал на лестнице шаги. Шаги приближались, ключ повернулся в замке, засов щёлкнул, дверь заскрепела на петлях, и две фигуры приказных показались на пороге. то был уголовный судья со своим письмоводителем начался допрос Жак Обри ничего не скрывал он показал что узнав в виконте де мармане человека который несколько раз бессовестно пользовался его доверчивостью он выхватил шпагу у пожа и вызвал его на дуэль марман принял вызов виконт и студент некоторое время дрались на шпагах потом виконт упал более Жак ничего не знал Но ничего больше не знаете, ничего больше не знаете, бормотал судья диктоя допрос письмоводителю. Чёрт возьми, да и этого уже чересчур довольно, тем более что виконт де Марман, один из первейших любимцев герцогини де Танп, кажется, она уже обрекла вас на смерть, мой милый. О, вскричал студент, начинавший беспокоиться. Скажите, господин судья, неужели дело моё так плохо, как вы изволите говорить? Ещё хуже, милый мой, ещё хуже. Ведь я не привык пугать моих клиентов. Но я предупреждаю вас об этом, потому что, может быть, вы захотите распорядиться. Распорядиться? вскрикнул студент. Помилуйте, господин судья, неужели жизнь моя в опасности? разумеется, отвечал судья. Разумеется. И может ли быть иначе? Вы нападаете на улица на вельможу, принуждаете его драться, прокалываете его насквозь шпагой и ещё спрашиваете потом, точно ли жизнь ваша в опасности? Да, милый мой друг, она в опасности, да ещё в какой? Мы однако дуэли случаются каждый день, а я не замечал, чтобы виновных строго преследовали. Да, когда дерутся вельможи, молодой друг мой, Если двом вельможам угодно убивать друг друга, они имеют на то право по закону, и королю нет до них дела. Но если мещане вздумают драться на дуэлях с вельможами, то так как мещанин в 20 раз более, чем дворян, скоро не станет во Франции вельмож, что было бы очень жалко. А сколько дней может продлиться мой процесс? Дней 5 или 6. "Как!" закричал студент. "5 или 6 дней только-то" Разумеется, дело ясное. Находят умирающего человека, вы сознаёте, что убили его, чего же ещё нужно правосудию? Однако, прибавил судья с необыкновенной добротой: "Если два или три лишних дня могут быть для вас приятны, о, чрезвычайно приятны. Так мы затем переписку и выиграем время. Вы при добрый молодой человек, и я желал бы сделать для вас хоть что-нибудь". Благодарю, сказал студент. Ну, сказал судья, поднимаясь с места. Не ходите ли попросить чего-нибудь? Я желал бы повидаться с аббатом, можно ли? Конечно, можно. Я исполню вашу просьбу. Прощайте, вы не сердитесь на меня. Помилуйте, за что? Напротив, я вам очень благодарен. Господин студент, сказал вполголоса письмоводитель, подходя к Жаку Обри. Окажите мне милость. Извольте какую? Ну вот беда. У вас есть, может быть, друзья, родственники, вы заходите всё им оставить? Друзья? У меня только один друг, да и тот в тюрьме, как я. Родственники? Есть у меня кое-какие, да и то очень дальние. Так извольте говорить, господин письмоводитель. Говорите. Милостивый государь, я бедный отец семейства, у меня 5 человек детей. Так что же? Мне нет никакого счастья по службе, хотя и исполняю должность усердно и честно, вы сами можете это подтвердить. Все мои товарищи обогнали меня. Да почему же? Почему? Почему? Я, пожалуй, скажу вам. Говорите. Они счастливы. А? Ну почему они счастливы? Я то же самое хотел спросить у вас, господин письмоводитель. А я вам скажу, почему. Ну, сделать одолжение. Они счастливы, письмоводитель заговорил ещё тише. Они счастливы, потому что носят в карманах кусочки верёвки от повешенного. Понимаете ли? Нет. Ну, у вас очень мало понятливости. Ведь вы будете писать духовную не так ли? Я буду писать духовную. Зачем? Да чтобы ваши наследники не завели процесса. Так напишите в духовной, что дозволяете письмоводителю уголовного суди Марку Бонифацию Гримуану потребовать от палача кусочек вашей верёвки. Ага, сказала Бриза, отдыхая. Понимаю, понимаю. Я окажу тем немилость непременно. Молодой человек, не забудьте того, что вы теперь мне обещали. Многие обещали мне то же самое, но одни умерли, не оставив завещания, другие неверно написали моё имя, Марк Бонифаций Гримуана, и подали повод к спорам. Некоторые бывшие преступники оправданы и потом повешены в другом месте. Таким образом, Я уже отчаивался, когда вы попали в наши руки. Хорошо, господин письмоводитель, отвечал Жак. Хорошо. На этот раз будь неспокоен, если меня повесят, у вас будет верёвка. О, вас повесят, непременно повесят, не сомневайтесь. Эй, Гримуана, закричал уголовный судья. И сейчас суд, да сейчас. Так решено, господин студент. Совершенно. Честное слово. Даю слово. Хорошо, шептал письмоводитель, уходя. Кажется, на этот раз у меня, наверное, будет верёвка. Пойду объявить об этой доброй новости жене и детям. Он отправился за судьёй, который с улыбкой бронил его за то, что он заставил ждать себя.